содержание. К читателю. Начало первой дорожки первой кассеты. Письмо незнакомки. Перевод Горфенкеля. 24 часа из жизни женщины. Перевод Вольфсон. Улица в лунном свете. Перевод Мандельштама. Страх. Перевод Касаткиной. Амок. Перевод Горфинкеля. Липорелла. перевод топер жгучая тайна перевод бенштейн